Глава 50. Ромео. Если бы я только видел лицо Мэдисона, пока произносил эту речь, то поместил бы его в раму в галерее Зака. А так я в любом случае нанял Алана, чтобы все запечатлеть, и именно поэтому выделил дополнительный час перед пресс-конференцией. Ему нужно было время, чтобы найти идеальный ракурс. Я устроился за трибуной Costa Industries в зале для проведения пресс-конференции в нашей штаб-квартире. Еще несколько минут назад я отрабатывал выражение лица перед зеркалом, поскольку мне прежде не случалось к нему прибегать. Полное раскаяние, самоотверженное и мрачное. Не такая уж сложная задача, при том, что я провел большую часть дня, уговаривая самого себя не убивать отца. Передо мной сидела толпа репортеров, журналистов и фотографов из национальных и международных СМИ. Я намеренно тянул время, стараясь не выдать своего довольства то есть того скудного удовлетворения, которое был способен испытать. Печенька позаботилась о том, чтобы основательно испортить мне день и жизнь. Дамы и господа, сегодня, приблизительно в половину 11 утра по восточному времени, стало известно о том, что Лихт с которых мы считали своими коллегами и партнерами в стремлении укрепить армию США, Выбросили десятки токсичных химикатов группы ПФАС в воды Ньюшема, штат Джорджия, небольшого рабочего городка, в котором Лихтхолдингс производит оружие. Сноска. Группа из 4700 искусственно синтезируемых веществ. Их еще называют вечными химикатами. Соединения данной группы рассматриваются как массовые, опасные и сложные для устранения загрязнитель окружающей среды. Я замолчал и нахмурился, делая вид, что мне не наплевать. Достаточно, чтобы убедить людей, будто я испытываю искреннее беспокойство, и чтобы они не заподозрили, что я слил эту историю репортерам. В результате тщательного расследования нами было установлено, что это привело к всплеску заболеваемости раком и депрессий, самоубийств, нарушения обучаемости и астмы в этом и без того терпящем бедствии регионе. Еще одна пауза. Мы пока не установили все масштабы страданий и мучений, причиненных этим бездумным, безрассудным шагом Лихтхолдингс. Однако я хочу заверить вас, что Коста Industries осуждает эти действия. Мы всегда стремились и будем стремиться служить обществу, частью которого являемся, а не наоборот. Несколько журналистов подняли руки. Фотографы энергично делали снимки. Подобную историю невозможно рассказать без фотографий, Поэтому я рад, что выплатил щедрую сумму семьям пострадавшим от токсичных химикатов, чтобы они поделились свидетельствами мучений своих умирающих родственников, снимками загубленных легких, зараженных конечностей и посещений процедур химиотерапии. Я вовсе не чувствовал себя виноватым. Не за то, что платил несчастным людям, чтобы они поделились своими трагичными историями. Не за то, что предал случившиеся огласки, тем самым лишив другие компании возможности поступить подобным образом в будущем. И хотя я редко говорю о своей личной жизни публично, не могу не упомянуть о том, что моя жена родилась и выросла в Джорджии, а посему мне особенно дорог этот штат. По толпе пронеслась волна одобрительных смешков. Хотя бы незнакомые люди считали меня предметом обожания. Жаль, что печенька на прощание пообещала, что откусит мне член, если я снова к ней приближусь. Я много раз встречался с Мэдисоном Лихтом, сыном Теодора Лихта, генерального директора Лихт Холдингс, и считал его своим коллегой в индустрии. Оба Лихты тесно связаны с Джорджией, а потому я был потрясен, если не сказать, совершенно раздавлен, когда узнал о том, как они поступили с собственным народом, родным штатом, с их горячо любимыми природными ресурсами. Я заливал с таким размахом, что удивился, как у меня самого глаза не вылезли из орбит. Пора закругляться, пока не перегнул палку. Поскольку мы вступаем в новую эру неопределенности, травм и трагичных потерь драгоценных жизней в этой великой стране, я хочу поклясться от имени Коста Industries, что мы никогда не подведем своих сограждан, жителей Штатов, ставших пристанищем для нас, как для производителей. В воздух взметнулось еще больше рук, теперь уже начавших размахивать. Журналисты такие нетерпеливые. Кроме того, я хотел бы объявить, что в свете последних исследований касательно вреда ПФАС-химикатов Costa Industries пожертвовали 55 миллионов долларов работникам и жителям Ньюшима, которые сейчас страдают от последствий губительной политики, безответственного управления и дурного примера оборонной компании. По залу пронеслись хлопки. Несколько человек встали, в основном те, кого я сам посадил в толпу, чтобы заручиться поддержкой. «Благодарю за доверие Коста Индустрис. Мы обещаем его не предавать». Я купался в аплодисментах, позволяя фотографам запечатлеть меня с каждого ракурса, после чего сошел со сцены. Наш специалист по связям с общественностью широкой улыбкой вышел на сцену в элегантном костюме. «Мистер Коста не будет отвечать на вопросы», По вполне понятным причинам он хотел бы провести сегодняшний день с близкими и выразить поддержку семье своей жены. Таунсенды жили далеко от Ньюшема, а из Шепа Таунсенда такой же рабочий, как из меня официантка в Хутерс. Но увлечение меня во лжи не вписывалось в линию повествования прессы. Когда я ушел за сцену, Кара и Дилан, мой финансовый аналитик, трусцой поспешили следом, подстраиваясь под мои размашистые шаги. «Порадуйте меня новостями». Я ослабил галстук, направляясь к лифту. Мне пришлось немало побегать, чтобы эта история попала в руки всех ведущих средств массовой информации в Штатах. Их акции падают. Дело не сводил глаз с айпада, сдвинул очки на переносицу. Для них это настоящая катастрофа. Речь о снижении стоимости на 50%, не меньше. Сказать по правде это просто неслыхано. Даже после Паркерсберга. А акции лифта вообще были на подъеме, поскольку они только вышли на рынок. Он не сказал мне ничего нового. В этот момент я должен был испытывать наслаждение от того, какой ущерб напасть и обрушил на лихтов, но ощущал лишь настойчивые ноющие уколы вины, которые донимали меня, как клюв калибри. Далас. Она всегда прокрадывалась мне в душу. «Сэр, вы слышали, что я сказал?» Дилан помахал айпадом. «У них обвал акций. Почему вы не рады?» «Отличный вопрос. Я не меньше него хотел бы получить ответ». Кара ответила на звонок. «Да, я ему скажу, спасибо». Ей не нужно было говорить мне, кто звонил и чего хотел, но она все равно сказала. «Отец просит тебя зайти к нему в кабинет. Похоже, он очень доволен». «Почти настолько, чтобы передать мне пост генерального директора. Я чувствовал это. Я покорил его. Отец заставлял меня прыгать через огненные обручи, и пока что пламя меня не коснулось. Сейчас же зайду к нему. Победа была уже совсем близкая». Такая ароматная и сладкая, что я почти чувствовал ее на вкус.